Глава 1. Побег 2 сентября 1812 года арестант Петр Ахлестышев проснулся рано. Свет в зарешеченном окне едва брезжил Примечание. Все даты в книге даны по старому стилю. Конец примечания. Остальные узники еще спали. В камеру, рассчитанную на 12 человек, Набили почти тридцать. Люди лежали под нарами на полу в проходе и даже возле порога. Вчера прошел слух, что армия отступает, и Наполеон вот-вот придет в Москву. Губернский тюремный замок, известная Бутырка, был переполнен. В замок свозили арестантов из других городских тюрем, а также из западных губерний, захваченных уже неприятелем. Опытные колодники разнюхали, что всех сидельцев Бутырки пешим ходом отправят не то в Рязань, не то в Нижний Новгород. Люди были возбуждены этими слухами. Камера едва уснула под утро. Ахлестышев тоже переживал. Неделя, как ему зачитали приговоры, заковали в ножные кандалы. Столбовой дворянин, бывший геттингенский студент, Небогатый помещик и сиборит, теперь каторжник. Отверженный, вышвырнутый из общества и помещенный к отбросам. Шпагу над головой в суматохе сломать еще не успели. Не обрили голову и не наложили на лицо клейм. Ну так сделают это в Нижнем. Примечание. Лишение дворянства сопровождалось гражданской казнью, при которой над головой осужденного ломалась шпага. Конец примечания. Неужели все? Так и помереть на этом зловонном дне? Или война вдруг перепишет судебные приговоры? Есть над чем подумать пропадающему человеку. Арестант был молод, 25 лет от роду, темноволосый, С короткой, начинающей отрастать бородой, он ничем не выделялся бы из толпы. Тонкое сложение при высоком росте выдавало бывшего барина. Глубокая складка между бровей указывала, что человек хлебнул лихо. Во всем остальном, наружность Охлестышева представлялась самой обыкновенной. Некогда холеное лицо выглядело сейчас вполне заурядно. Вот глаза были особенные. Умные и сосредоточенные. Такие глаза встречаются у людей, думающих и сильно чувствующих. И еще, виделась в этих глазах потаенная, ставшая уже привычной, тоска. Неожиданно Петр поймал на себе чей-то взгляд. От порога на него смотрел вчерашний новенький. Под вечер в камеру привели еще двоих. Его и неприятного надутого поляка. Рослый, русоволосый, с трехдневной щетиной на чистом лице, этот человек назвался в камере Василием Ивановым, клинским мещанином. Понимающие люди только хмыкнули. И манеры, и осанка выказывали в новичке бывшего офицера. Но если хочется его благородию называться мещанином, так и пусть, видать, причины на то имеет. Однако... Уголовным новенький материал для жестоких забав. И Василия Иванова тут же взяли в оборот. Степка дырявый, вор из свиты Лешака, не прождал и минуты. Подошел к так называемому мещанину, дернул его неавантажно за рукав и потребовал. — Ну-кась, покажи, что у тебя в карманах-то. — И кафтан сымай, не почину он тебе. «Зачем еще?» — нахмурился новенький. «Обычай таков. По всем тюрьмам это и все подчиняются. Никто не ропщет. Потому начнешь роптать — хужее станет». «Какой еще обычай?» Пошел к чертям дрянь человек. «Обычай знатный!» — усмехнулся Степка беззубым ртом. «Выбили в драках». «Мы фартовые!» Завсегда вас чухламу доить должны. на вроде как коров или коз. Так что зенками мне тута не крути. И шифтан без разговоров скидывай, если бока твои тебе дороги. Примечание шифтан. Кафтан, армяк, жаргонное. Конец примечания. Говорю, обычай по всем тюрьмам один. Попала собака в колесо? «Визжи, а «По какому праву обычай? Ты сам его придумал, что ли?» «Эх, толдычишь тебе, толдычишь, а не впрок!» «Последний раз разъясняю, потому вижу, что не ученый. Слушай и запоминай, мы — каторжная соль, а вы, которые сюда попали от сахи на время, у нас за место прислуги. «Захочу я тебя в порошок стереть, и не будет мне в том препятствий. Так, брат, тюрьма устроена. Вот. Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу, выворачивая карманы, покуда во мое величество не осерчало». «Это я сейчас осерчаю», — ответил так называемый мещанин, немало не тушуясь. Отец мой не кланялся и мне не велел. Пощел отсель песья ладыга со своими обычаями. Бо, Да мы гордые! Спрыгнул с нары военный дезертир Точилов. И, видать, в карманах чего есть, раз отдавать не хочет. Подержи-ка его, Степка, я его обыщу. Дырявый схватил упирающего новичка за плечи, а Точилов достал маленький арестанский нож, жулик. Однако так называемый мещанин оказался не из пужливых. Ударом сапога в причинное место, он опрокинул дезертира на пол, а Степку, изловчившись, сильно хватил спиной об печь. А задаченные отпором уголовные побежали в соседнюю камеру за подмогой и вскоре вернулись уже вчетвером. «Вот, ребята!» Энтот Вельзевул добро не дает, указал на смельчака дырявый. Тих далих. лих! Надо его на куски порвать. Наука, чтоб. Положение новичка сделалось безвыходным. Он прижался к стене, выставил кулаки, но с четверыми как совладать. И Охлестышев, которому понравилась храбрость незнакомца, скомандовал из своего угла. Отошли от человека. Уголовные недовольно оглянулись. «Откуда там защитник выискался?» «Только-только веселье начинается!» «Слышь, барин!» — оскалил гнилые зубы один из джиганов. «Ты бы не лез в чужую похмель!» «Не равен час, что случится?» «А он не барин!» «Его лишили!» — радостно пояснил Точилов. «Теперь я такой же каторжный, как и мы!» «Ну...» — рассудительно пробурчал второй жиган. «Значит, и спрос как со всех. Бери его в оборот, ребята!» Саша Батырь за спиной Охлестышева приподнялся и тихо спросил. «Пора?» Петр молча кивнул. Огромный детина спрыгнул с нары и подошел к уголовным. В камере сразу стало темно и тесно. Казалось, гигантская фигура Саши Заполнило собой все свободное пространство. Дрочуны тут же притихли. Батырь взял двух пришлых за грудки и просто выкинул наружу, словно котят. Потом ухватил зачинщиков, посмотрел на Охлестышева. — Петь! А с этими что делать? — В парашку макнуть стервятцов? Не надо. Всю камеру завоняют. — Поучи дураков, как на чужие карманы залиться. Только не колечь. Получив по паре увесистых затрещин, вор с дезертиром убежали от греха подальше в коридор, а новенький поклонился своим заступникам и каждому церемонно сказал «благодарю». «Старайтесь не отходить от нас далеко», — посоветовал ему Петр и отвернулся к стене. После приговора он почти не разговаривал и уж точно не хотел ни с кем заводить знакомств. Вечер завершился без происшествий. Фортовые, получив трепку, вернулись лишь перед отбоем. Напуганные они не стали трогать и поляка. Тот держался особняком, не представился соседям и вообще глядел волком. На ночь староста камеры велел ему располагаться возле параши, а смелого мещанина положил к порогу. Согласно арестанским законам, Вновь прибывшие получают самые плохие места. Потом, по мере выслуги превращаясь в старожилов, они станут передвигаться с пола на нару и от двери к окну. Лучшее место в камере у окна возле печи. Сейчас их как раз занимали Ахлестышев и Саша Батырь. Василий Иванов, или как его там, безропотно положил голову на порог и скоро уснул. Вот молодец, подумал Петр. И храбр, и нервы в полном порядке. А тут, поймав теперь взгляд новичка от двери, он вдруг сообразил, что тому холодно и неуютно, и махнул приглашающей рукой: "Перебирайтесь сюда". Мещанин осторожно перешагивая через лежащих, приблизился, а Хлестошев подвинулся, освобождая ему место на нарах. Садитесь. Следующую ночь спать будете здесь, если не угонят. Саша, конечно, медведь, но зато не холодно. Поместимся как-нибудь. Спасибо. Не обижайтесь на меня, что я Давича отвернулся. Настроение не к черту. В каторгу идти без греха. Ну, ну да ладно. Давайте знакомиться, охлестышев Петр Серафимыч. Лишен прав состояния и приговорен к двадцати годам каторжных работ за убийство отставного бригадира повалишина с супругой и слугами. Чего я, разумеется, не совершал. Здесь каждый скажет вам, что он не убивал и не грабил, а сидит за зря. Но в моем случае это правда. А вы кто будете? — Василий Иван Чеванов, клинский мещанин, — ответил новичок с едва заметной запинкой. — Да неужели? — усмехнулся Петр. — А, по-моему, вы офицер, и сюда помещены военным начальством. Видимо, вам поручено остаться в Москве, когда в нее придут французы. Для чего же? Чтобы вести разведку. Так называемый мещанин покраснел и огляделся украдкой по сторонам, не слышит ли кто их разговора, но все вокруг еще спали. Понизив голос до шепота, он сказал, «Прошу вас никому не высказывать вашу догадку. Неужели это так заметно?» Для того, кто умеет думать и наблюдать, да. Офицер помолчал. Потом пояснил виновато: Все делалось в такой спешке. Никто не предполагал, что Москву отдадут. А что именно, позвольте узнать, меня выдало? Может быть, мне удастся это изменить? Вы теперь должны постоянно держать в голове ваши манеры. Не забывать о них ни на секунду а выдают вас, во-первых, прямая спина и уставный шаг. Это я могу. Сутулис и начну семенить ногами. А во-вторых, что? Во-вторых, у вас повадка человека с чувством собственного достоинства, а у мещана это не очень принято. Разведчик долго молчал, обдумывая услышанное, потом сказал, извините, Петр Серафимович, что я не могу назваться вам настоящим именем. — Понимаю. Ну, пусть будет то, что вам присвоили. У французов всюду шпионы. Поляк, что пришел со мной, возможно, один из них. Паспорт у него фальшивый. А Хлестышев повернулся к параше, прислушался. — Кажется, спит по-настоящему. — Дай бог. — Вот еще что хочу сказать. Завтра, точнее уже сегодня, вас поведут этапом в Нижний. — Говорили, что в Рязань в нижней всех арестантов Бутырского замка. Из долговой тюрьмы и рабочего дома велено отпустить, а серьезных приказано отослать из Москвы. Я же останусь здесь. Обо мне сделано смотрителю секретное распоряжение. И, прошу меня простить, но сейчас я ничего не смогу для вас сделать. Война. Что вы имеете в виду? Пересмотр вашего дела. Не до этого сейчас начальству, а у меня задание, из которого и живой могу не вернуться. Но ежели вернусь, то обещаю. Петр, не дослушав, перебил собеседника. — Я от вас, милейший, и не жду ничего. Мне конец, дело решенное. Там так поработали, что ничего уж не переменить. — Кто? — Мои недруги и улики подбросили, и самовидцев нашли. Все сходится так, будто это я дядюшку придушил, чтобы наследство получить. Мне очень жаль. Не сомневаюсь, что вы говорите правду. Но сейчас война, понимаете? Конечно. Как только... Василий Иванович, или как вас там, резко уже второй раз оборвал офицера Ахлестышев. Вы словно оправдываетесь. Тут не ваша вина. И не ваше дело. Оставим этот разговор. Ну, хорошо, примирительно сказал собеседник. А кто тут силач, что давеча мне помог? Саша Батырь. Подстражный. Примечание подстражный, подследственный. Конец примечания. Из уголовных в волчьей долине кистенем промышлял. Но при этом приличный человек, как говорят в народе, Не из таких, чтобы грабить ногих. Бывший наш крепостной. Он при вас, кажется, на вроде оруженосца. Саша мой товарищ, — серьезно ответил Ахлестышев. Мы дружим с детства. Я сколько себя помню всегда с ним. Игры, рыбалки, озерство — все вместе делали. А когда он стал парнем, влюбился в старостину дочку. Фамилия его была на деревне уважаема, и Саша надеялся на положительный исход. Неожиданно староста его избронил, отказал и выгнал. А там чувства. Саша ночью полез к любимой в окошко, объясниться хотел. Видать, нашумел. Отец услыхал, разбудил двух сыновей. Взяли они рычаги и ворвались. Состоялась драка. Вы вчера парня в деле видели и должны догадаться, чем кончилось. Побил? Как есть всех троих. Отцу голову зашиб с горяча, а сыновей просто помял. Ну и папенька велел Сашу заковать и отдать не в очередь в рекруты. «И вы ничего не могли, видимо, поделать?» На коленях умолял. «Но мне было сказано, что староста отменно ведет наше скромное хозяйство, и благополучие семейства зависит от его усердия» поэтому нанесший ему такую обиду должен быть наказан. «Так батырь дезертир?» «Нет, забрить лоб ему не успели. Нам с Сашей тогда было по 16 лет, и я не мог предать друга. Ночью залез через крышу в конюшню, где его держали, сбил колодки, отдал все деньги, что у меня были скоплены, и благословил в дорогу. Беглеца искали и не нашли» а четыре месяца назад я угодил сюда. Пока шло следствие, содержался в полицейской башне, в дворянской камере. А как лишили меня правсостояния и перевели в общий корпус, тут и началось. Уголовные? То, что со мной вчера? Да, здесь свои порядки. Бутырским тюремным замком правит Иван по кличке Лешак. Иваны среди уголовных высшая аристократия, на вроде столбовых дворян. Они всем заправляют, и их приказы исполняются быстрее распоряжений смотрителя. Лешак же знаменитая личность из самого цвета преступного сообщества, весь в крови. Был на Волге атаманом разбойничей шайки, попался, приговорен к каторге на Иркутской суконной фабрике, бежал Три года гулял по московской губернии, и живых свидетелей старался не оставлять, опять попался и находится теперь под следствием, которое ловко затягивает. Лишак — жуткая личность. Даже тюремная стража боится его, как огня. А тут явился барин. Не битый, не пуганный. Для уголовных это большое развлечение. Не знаю, что бы они со мной сделали, знаю, что сделал бы я. Удавился бы, не выдержав унижений. Но этого не случилось. Только лишь варнаки начали меня задирать, как из соседней камеры случайно появился Саша Батырь. Обнял друга так, что чуть скелет не сломал. Это был подарок судьбы. Благодаря Саше я еще жив. Один человек сдержал всю шайку лишака. Драться с Батырем дураков нет. Были сначала. Да быстро повывелись. Он запросто может отлупить десяток крепких мужиков. И никого не боится. А смелость в тюрьме самое главное. Понятно. Но почему вы не в цепях, если вас приговорили к каторге? И голова не обрита. Обрить пока не успели, а цепи навесили. Но Саша их снимает. Как снимает? Руками. Звено разгибает, и все. Дважды в день опять надевает на утреннюю и вечернюю поверку. Там начальство ходит, следит. А днем на этаже только надзиратели, они молчат. Постепенно за разговорами наступило и утро. В коридоре послышались шаги. Повернулся ключ в замке, и в дверь просунулась лохматая морда стражника. «Подъем, оправка, через полчаса построение» арестанты, с трудом отходя от сна, стали подыматься. Началось обычное тюремное утро. Дежурные потащили парашу, кто-то крестился, в каждой камере на стене есть икона, кто-то бронился. Ложный мещанин, следуя совету Охлестышева, держался рядом с ним и его могучим приятелем. Втроем они сходили в отхожее, кое-как умылись из глиняного рукомойника Батырь одним движением плеча раздвинул очередь желающих освежиться. Петр пояснил новичку, что без участия Саши воды на них не хватит. Затем раздалось на поверку. Арестанты вытянулись в три шеренги во весь коридор. Охлестышев с Сашей в наспех подвешенных кандалах заняли свои места. Старосты пересчитали по камерам. Доложили старшему старости – тот коридорному надзирателю, последний помощнику смотрителя. У всех получилась одна цифра — 627 человек. Смотритель все не шел. Толпа гудела в полголоса, рассуждая о предстоящем этапе. «Вон, смотрите!» — Петр тронул соседа локтем. «В строю первой камеры высокой детина с седой бородой. Это и есть лишак!» Офицер всмотрелся в хозяина бутырки. Один глаз с бельмом. Выражение второго очень уж нехорошее. Словно человек прикидывает, как бы ему половчее тебя удавить. Вокруг Ивана толпилось до дюжины варнаков с отчаянными физиономиями. Свита. Вели они себя развязно. Но стражники их не одергивали. Наконец прозвучала команда, и шеренги застыли. Быстро вошел смотритель замка, плешивый колченогой поручик. Крикнул от дверей. «Трубачисты есть?» «Есть», — «Есть», ответили из строя. «Выходи». Три человека выступили вперед. «В распоряжение следственного пристава Яковлева». Так называемый мещанин вдруг увидел, как у Охлестышева самопроизвольно сжались кулаки, а по лицу пробежала судорога. «Что случилось?» — спросил он шепотом. — Яковлев, — процедил Петр сквозь зубы, — это он фабриковал мое дело. — О нем идет молва, как о большом мошеннике. Охлестышев молчал, с ненавистью глядя в угол. Там высокий господин, лет тридцати, безвкусно одетый, что-то объяснял трубачистам. Потом отослал их движением руки и пошел вдоль строя. Поравнялся с Петром, остановился излобно злобно осклабился. А хлестышев? Почему не в Сибири? — И голова не обрита. — Эй, поручик! Подбежал смотритель тюрьмы. — Так что не успели пока, — пояснил он. — Палач захворал один, а второй запил. Ведь у меня таких семь сотен. Тут еще Бонапарт. Но в Нижнем Новгороде обязательно обреем и клейма наложим. Пристав скривился. «Под личную ответственность, и учтите, это опасный убивец, самый строгой надзор. В Нижнем долго не держать, немедля услать в Нерчинск, о чем рапортом должен доложить московскому оберполицмейстеру». «Слушаюсь». «Смотри, у меня каналья», — Яковлев погрозил Петру кулаком. «Ты на особой заметке». И пошел дальше. Поравнялся с лишаком, взял его за рукав и отвел к окну. Там сыщик и о чем-то долго разговаривали. Так называемый мещанин с удивлением заметил, что общались они весьма дружески. Лишак даже, смеясь, похлопал пристава по животу. Наконец Яковлев кивнул собеседнику и ушел. Лишак же вальяжно вернулся в строй и сказал своим что-то такое, отчего варнаки одобрительно загудели. Поверка закончилась, и арестанты вернулись в камеры. Охлестышев был бледен и задумчив. Он отвернулся от расспросов, лег на нары лицом вниз и долго, молча лежал. Саша Батырь осторожно снял с него цепи и пошел к майданщику за чаем.